Глава девятая. Предательница. Алексис. В Элюгар я перешел порталом поздним утром и оказался совершенно не готов к тому, что меня там ждало. Вернее, не ждало. Я был уверен, что Аня будет дуться, но то, что она сбежит, прихватив детей, мне даже в голову прийти не могло. Очень странный и нелогичный поступок, если учесть, что у меня есть как минимум три способа их найти. Хайратники, поиск по крови и пометки. Решив для начала успокоиться, а не кидаться следом в гневе и не рычать на жену, я уделил внимание корреспонденции. За время моего отсутствия писем накопилось немного. Больше всего меня удивила записка от коронелла Аннена о том, что он заезжал, но не застал ни меня, ни Аню. Насколько я помнил, мы с ним встречаться не планировали. Да и путь его лежал в другую сторону от столицы, что заставило его приехать. Когда дело близилось к обеду, в кабинет постучала экономка. — Лей Даррен, обед подавать сюда? — Да, принесите сюда, за на Тивард. — Позвольте вопрос. — Замялась она в дверях. — Конечно. — Как устроилась ваша семья в столичной квартире? Хватило ли места? В столице Лея Анна, если и появилась, то я об этом ничего не знаю. За Зайтана Тивард. Видите ли, моя единая не поставила меня в известность о своих планах, и мы с ней разминулись. Лея была так расстроена перед полетом, даже есть не стала, торопилась в столицу. Заволновалась женщина. Было у меня предчувствие нехорошее, но вы распоряжений не оставили, велели принимать как гостей, а гостей мы не неволим. — К вам? Никаких претензий у меня нет. Единую и детей я найду и привезу обратно. Уж очень она была расстроена, Лей Иртувельдарен. Я все думала, может, она Лею Ситоч случайно увидела, ведь приехала грустная, ужинать отказалась, а на следующее утро и вовсе лица на ней не было, так и не поела ни разу. Расстроена всплеснула руками экономка. «Это все, Зайтана Тивард. «Нет». Замявшись еще сильнее, ответила она. «Помните девушку, что мы взяли три годины назад? Мариэль? Она по кухне все помогала». «Допустим». «Что случилось? Беременность? Расчет понадобился?» «Да нет, в том-то и дело, что вроде ничего. Но душа у меня не на месте. Так Мариэль возмущалась, что ваша дея есть не стала сначала один раз». А потом и второй. Я ее такой рассерженной никогда не видела. Вот и подумала, что вам надо сообщить. Вы ее в чем-то подозреваете? Раньше не подозревала, но с появлением вашей жены она озлобилась и стала очень нервная. А когда семья ваша в столице осталась, то и вовсе скандал в кухне устроила на пустом месте. Странное поведение Лей Иртувельдарен. Уж лучше я вам сообщу, а вы уж сами решаете, что с этим дальше делать. Но, чую я, нечисто тут дело. Хорошо, пригласите ее для разговора. Будет сделано. Слова экономки в душе отклика не вызвали, заниматься нервными девицами желания не было. Наверняка молодая служанка не ведь что себе обо мне нафантазировала, а с появлением жены расстроилась. С другой стороны... Предположение экономки о том, что Аня увидела мою бывшую возлюбленную, отозвалось во рту оскоминой. Только этой головной боли еще не хватало. — Вы звали ли Иртовель раздался девичий голосок от двери. — Да, Зайтана Морель. потрудитесь объяснить ваши поступки касательно моей единой. Сурово потребовал я, сдвинув брови. — Всегда лучше сделать вид, что ты в теме, чем ходить вокруг да около. Девушка задрожала и прижала к груди трясущиеся руки. — Но как вы узнали? — пролепетала она. — Неужели вы думали, что если я отсутствую, то мне неизвестно, что происходит в моем лействе? «На -бум — бум ответил я, добавив в голос металлических ноток. — Итак, я слушаю ваши объяснения. — Прошу, Лей Ирнавельдарен, только не заявляйте дознавателям. Воскликнула девушка, а я немного опешил, но лица не потерял. — Ничего же не случилось. Она не стала есть, а потом уехала. Нехорошее предчувствие холодной змеей свернулось под ребрами. Играть хмурого и строгого лея больше не потребовалось. Я встревожился по-настоящему. — Рассказывайте, — приказал я, а девушка разразилась потоком слез. «У меня есть младший брат, он родился с тяжелым недугом. Три годины назад со мной связались по магической почте. Предложили лечение для брата в обмен на услугу. Я, конечно, согласилась». «Всхлипнула она. Мне было указано устроиться к вам в лейство, на любое место, а затем я иногда отправляла сведения у вас по магической почте». — Ничего такого, только информацию о том, когда вы приехали, когда уехали, куда направлялись, если это было известно. Иногда о том, кто был у вас в гостях. С каждым ее словом у меня все гаже становилось на душе. Как я пропустил шпионку в своем доме. — Дальше! — рявкнул я, едва сдерживая гнев. Прислуга знала, что в таком состоянии мне лучше не перечить. Особые указания были на тот счет, если у вас в доме появится единое. Когда вы приехали с детьми, то я тут же отправила отчет. В ответ мне пришло письмо, чтобы я достала зарытый во дворе пузырек и подлила его содержимое Лея. Там же была угроза, что если я этого не сделаю, то погибнет моя семья. Если бы вы знали, каких сил мне стоило решиться. Я хотела подойти к вам за советом, но успокоила совесть тем, — Что всем и без того известно, как сильно вы ненавидите свою единую. Да и со стороны было видно, что вы не в ладах. — Зарыдала Мариэль. Поверьте, лей иртовель я бы никогда не стала вам вредить. Вы всегда были очень щедры и добры к своим работникам. — Дальше! — зарычал я на заливающуюся слезами девицу. «А она не стала есть», — запречитала служанка. «Когда ее тарелка на кухню вернулась нетронутая, то я чуть с ума не сошла от злости. Получалось, что мне нужно второй раз решиться на такое. Всю ночь не спала, пошла к вам, да уехали вы уже. Кое-как решилась на вторую попытку, но и тут Лея есть не стала. У меня в пузырьке осталось совсем немного, я не знала, что и делать. Улетели они без завтрака, а потом остались в гостинице». Я напугалась, но мне от этого стало только легче. Понимаете, все письма были анонимными. Я ничего не знаю, кроме того, что они убьют мою семью, если я не справлюсь. Отчет о том, что случилось, я отправила в тот же день. И какие тебе дали указания? Распоряжения были даны. За каждую следующую осечку погибнет кто-то из твоей семьи. Процитировала она, рыдая. «Письма у тебя остались». — Нет, они сами сгорают. Стоит только прочитать. — Хорошо. Тогда давай подумаем, что бы ты сделала, если бы не было этого разговора. — Отправила отчет о том, что я вернулся один? — Так, Лей Иртавельдарен. — Закивала зареванная девушка. — Ты его уже посылала? — Нет еще. Я обычно это вечером делаю из своей комнаты. — хорошо тогда сегодня вечером отчет отправишь как обычно и спросишь что тебе делать посмотрим какой и откуда придет ответ письмо не читай пока не покажешь мне поняла та да. смиренно кивнула она твоей семье пока ничего не грозит лии анны тут нет соответственно сделать ты ничего не сможешь напиши мне подробно откуда ты кто твои родные, и как до них добраться. Я сейчас же отправлю людей, чтобы обеспечить их безопасность, — заверил я. И принеси пузырек, посмотрим, что там. Девушка ушла, рассыпаясь в благодарностях. О ее семье я действительно позабочусь, но вот ей грозит беда с дознавателями. Шпионство и две попытки покушения даром ей не пройдут. Она могла сразу прийти ко мне со своей проблемой, а не действовать за спиной. Получается, Аня не зря сбежала, спасая свою жизнь. Представив, как ее отравили бы в мое отсутствие, я разгневался до такой степени, что дар начал выходить из-под контроля. Я даже не смог сосредоточиться на том, чтобы связаться с кем-то по мысли речи. Конечно, хайратники у Ани с детьми были очень мощными артефактами. И заряд моей магии, скорее всего, не дал бы единой погибнуть сразу. Но в поместье нет другого целителя. Если бы ей стало плохо, то ближайший находится на фабрике. Успел бы он. Не факт. Когда служанка принесла бутылочку с отравой, я грязно выругался. Яд был исключительно растительным, никакой магии, но это не делало его менее эффективным. Жертва впадала в сонный паралич, а затем умирала спустя несколько часов. Аня здесь никто не знал, и никого бы не смутило, решая она поспать пару часов днем. «Самое неприятное, что такой яд быстро распадается». Уже спустя два часа после смерти его следы обнаружить было бы практически невозможно. Без следов отравы и магического воздействия даже я бы предположил, что смерть естественна. Мой противник был умен и опасен. Я отправил магическое письмо Асену, и вскоре он появился у меня, пройдя порталом». Рассказав ему о произошедшем, я попросил друга остаться до получения ответа от таинственного убийцы. «Алекс, это может быть Ксендра?» «Вероятнее всего, это она. По времени подходит. Если она узнала, что я прибыл с единой, то приказ убить Аню. Она отдала раньше, чем принесла клятву. Меня еще тогда немного насторожила формулировка». Начиная с этого момента, я клянусь не причинять вред, не просить и не поручать другим причинять вред твоей единой и твоим детям. Но за рамки стандартной она не сильно выходит. Кроме того, многие клятвы даются временными привязками. Соответственно, теперь она не сможет дать распоряжение избавиться от твоей единой. Это хорошо. Но любые домыслы без доказательств ничего не стоят. Нет, это точно сделала Ксендра. Никому другому Аня не могла помешать. Я хлебнул особо большой глоток и закашлялся. Захотелось вернуться в столицу и придушить бывшую возлюбленную прямо сейчас. Хорошо, что на еще один портал у меня нет сил. Очень уж потратился с утра, заряжая рабочие артефакты. Мне не дает покоя выбор яда, а трава из бругмансии — редкое удовольствие. Эти растения встречаются только в Альве. В Аларане купить ее почти нереально, тем более после войны. Если предположить, что бутылочка была закопана три годины назад, что совпадает с появлением шпионки, то получается, что кто-то планировал твое убийство очень давно. Плещей мне подсадили тоже не вчера. Скажи, а когда ты переехал в Олгар? Окончательно? После войны. До этого я тут почти не появлялся, да и после я больше времени проводил на юге у Эртаниса. Допустим, есть ли у тебя другие враги? У меня и этих-то нет. Никогда бы не причислил Ксендру к врагам. Но помимо нее желать мне зла некому. — Своим производством мы никому дорожку не перешли. Вераль это новый продукт. Его придумал отец Эртаниса, а мы лишь сделали популярным. В остальном — только если кто-то из альватов. Вот среди них, пожалуй, немало тех, кто пожелал бы мне смерти. — Да, но зачем ждать? И зачем тогда метить в твою единую? — Не сходится. Кстати, где она? «Вот это интересный вопрос! Я еще не успел поискать!» Ответил я и мысленно потянулся к ее хайратнику. Каково же было мое удивление, когда артефакт не откликнулся. Зов затерялся в пустоте так, словно такого маяка больше не существовало. Хайратники детей отреагировали также. Открыв глаза, я ошарашенно уставился на Асена. «Что, не получается?» — невесело спросил друг. «Нет. Маячки, что есть на их хайратниках, молчат. Каскарова бездна!» Выругался я и попробовал пробудить метку, чтобы сориентироваться по ней. Но там тоже было глухо, причем ощущение от поиска было совсем иным, чем раньше, когда Аня находилась в другом мире. Метку явно заблокировали». — Я правильно понимаю, что у тебя теперь двое сыновей? Поиск по крови обмануть почти невозможно. Я сосредоточился на заклинании, но когда закончил, то едва не застонал. Откликнулось лишь поместье отца. Вскочив с места, я начал рассказывать по комнате. Их могли похитить? Судя по тому, что рассказала экономка, они улетели добровольно призвав заново всю прислугу мы начали выяснять обстоятельства исчезновения ани и сыновей по всему выходило что их отлет был добровольным но вот отказ завтракать перед долгой дорогой наводил на нехорошие мысли прочитав записку которую жена передала сопровождающему мы зацепились за отпечаток ауры на ней сама аня такого сделать не могла это точно а значит «Уже длительное время моя единая находится неизвестно где в компании какого-то мага. Артефакты лишены маяков, метка заблокирована. Поиск по крови ничего не дает. Последнее, самое странное, скрыть кровь невозможно». «Если кровь не откликается на зов, то сыновья могут быть мертвы». «Глухо предположил Асен, но наличие метки говорит о том, что супруга жива. Кто мог их похитить?» — Понятия не имею, но явно не Ксендра. Ей нет смысла связываться с заложниками, да и убила бы она в первую очередь Аню, а не сыновей. — Какие-то родственники, претендующие на наследство? — Да вроде бы тоже нет. Это скорее нужно уточнить у отца. Возможно, что клещи и яд никак не связаны между собой. — Маловероятно. Слишком уж все одновременно закрутилось. Давай еще раз выстроим цепочку. Ты появляешься тут с Аней. Мариэль отправляет отчет и получает инструкции отравить твою супругу. Только ее. Никто никого не планирует похищать. Дальше Аня явно что-то заподозрила и отправилась в столицу, умело запудрив мозги твоим слугам и не вызвав подозрений. Есть отказалась. При том, что она не Магесса, у нее либо очень сильная интуиция, либо она узнала нечто, подтолкнувшее ее к такому решению. Заметь, вечером не ест она одна, а утром не дает покормить даже детей. Я говорил с Ксендрой поздно вечером, схватился за голову я. Если Аня слышала разговор, то ее побег и отказ от еды вполне понятны, испугалась и разозлилась. допустим. Испуганная и разозленная твоя жена улетает в столицу, а дальше — без денег, связей, с небольшими знаниями о мире. Она знала о том, что хайратники снабжены маяками? Да. Хорошо, в таком случае предположим, что она вознамерилась их продать. Таким образом, она бы убила на лету сразу двух птиц, решила проблему с деньгами и избавилась от слежки. Затем она приобрела что-то, блокирующее метку. У нее также были подвески из бирюзы. Возможно, их она тоже продала, а значит, с деньгами у них проблем нет. Как только мы закончим тут, я займусь опросом ювелиров столицы. Но в ее положении разумнее было бы прятаться где-то еще, улететь дальше. Учитывая, что в Аларане находился ты, вряд ли она бы рискнула гулять по улицам. «Каскарова бездна!» Я видел ее силуэт. Тогда решил, что показалось. Когда это было? Кентену или полторы назад, задумался я. Допустим. Давай двигаться дальше. Вот она обратилась к артефакторам, продала украшение Дальше что? Она же должна где-то жить. Нужно проверить гостиницы и гостевые дома. Работы на три кентена, хотя ни в одном приличном месте, она бы не сняла номер без личного кулона. А те, где ей бы сдали номер за деньги, закрыв на это глаза, у меня под наблюдением. Пожалуй, о задачу помощника он с этим справится и без меня. Мы ищем молодую женщину с двумя детьми, пяти-шести годин, так? Да. У нее есть особая примета — ямочки на щеках, вот тут. Показал я на себе. Они появляются, когда она улыбается. На это сразу обращаешь внимание. В Аларане я ни у кого такого не встречал. — Хорошо, допустим, мы ее найдем. Что с ней дальше делать, задержать? — Нет, не нужно пугать. Наблюдать и приставить охрану, и вызвать меня. Осеня занялся отправкой магической почты. А я задумался. Если Аня действительно слышала наш с Ксендрой разговор, то вряд ли захочет встретиться и поболтать. Мысленно я прокрутил в памяти тот вечер и застонал про себя. Какой же я Гайрон, пустоголовый. Надо было увести к Сендру сразу, и дело с концом. Не привык к двойной жизни. Как некоторые мужчины умудряются скрывать любовниц годинами, если я прокололся в первый же вечер? С другой стороны. Аня никогда не спрашивала, есть ли у меня кто-то, А я не обещал ей любви и верности, только вряд ли она хочет слушать подобные аргументы. Как теперь объяснить ей, что мне пришлось вести себя так, чтобы взять с Ксендры клятву? Взглянув на свою метку, я заметил, что каемка стала более тусклой. А вот сердцевина, наоборот, посветлела. Ситуация складывалась приотвратная, но для начала стоит убедиться, что Аня не в плену и ей не нужна помощь, и найти детей. От мысли, что с сыновьями могло случиться нечто плохое, стало окончательно тошно. Бессилие, злость, волнение смешались в гремучий коктейль, и я с трудом сдерживал рвущуюся наружу магию. — Успокойся. Психовать будешь потом. «Сейчас давай продолжим. Итак, наша Аня продала украшение и уехала. Коммерческих перелетов на крыларах мало. Можно отправить всем компаниям запросы. Гораздо логичнее двигаться с караваном на Ахите». «Но это же опасно! Взревел я, теряя контроль!» Нападения ящеров на караваны пусть и редко наслучались, а моя семья была абсолютно беззащитна. Без магии и должной тренировки выжить при таком почти невозможно. За последние кентены никаких внештатных ситуаций на дорогах не было, я бы знал. Еще раз успокойся и давай думать дальше. Куда она могла бы направиться? Не на юг, скорее всего. Это путь, который проделали мы. Вероятно, она выберет что-то другое. Предсказуемо. Насколько она умна? Хорошо ли ориентируется в капсале? Где она может решить прятаться? если у нее знакомые? Эртанец с семьей. Им я сейчас пошлю запрос. С градоначальником Нинара Леем Нарантиелом. Она встречалась пару раз, и явно ему понравилось. Думаю, он не отказал бы ей в помощи. Коронул тиньент Анны, Кстати, Лей Аннен. Был у меня и оставил записку. Я достал клочок бумаги, где немного детским почерком было выведено. «Был и не застал ни тебя, ни твою семью. Буду рад возможности встретиться Коронелл Анен и слепок ауры, подтверждающий подлинность послания». Если бы он знал, где они находятся, вряд ли написал бы так. С сомнением протянул Асен. Разве что для того, чтобы специально ввести в заблуждение. Не тот тип. Кроме того, Аня не особо его жаловала. Поначалу мы даже поссорились из-за его манеры разговаривать, не думаю, что она обратилась бы к нему. Больше знакомых нет? Еще тот профессор, с которым она говорила в предпоследний день пути, кажется, историк Иртомикас... Ир... «Тормис, не помню». Тормикос? «Да, похоже на то», — воодушевился я. «Мы знакомы лично. Сейчас я отправлю ему запрос». Спустя еще полчаса мы имели ответ. Профессор помнил любезнейшую Лею Анну, но на связь с ним она не выходила. Он искренне надеется, что она найдется. Кроме того, он присовокупил целый пассаж про то, насколько сильно она расстроилась, когда узнала о природе метки и традициях, связанных с поцелуями. Весь его ответ сквозил укором в мою сторону и искренним желанием помочь. В конце он написал, что пригласил Аню на свои лекции, но они начнутся еще не скоро. Тупик. Спустя какое-то время пришел ответ из гостиниц где принимали людей без личных кулонов. Ни в одной из них никто подобный не отмечался. Были описания двух девушек с детьми. Но там не совпадало решительно ничего. В одном случае дети были слишком маленькими, а в другом — две девочки подросткового возраста, а их мать по описанию на Аню не походила совершенно. Еще один тупик. Пока ждали вечера, чтобы Мариэль отправила письмо своему анонимному нанимателю, Асен тоже поискал моих сыновей с помощью заклинания и нескольких капель моей крови. Результат был тем же. Отозвалось только лейство отца. Я также решил связаться с Тарнисом, но докричаться до него оказалось непросто. Действительно настолько занят или специально меня избегает.